Нечто прекрасное. Не из этого мира. Когда, изучая наше время, историки будущего начнут искать первые признаки настоящего искусственного интеллекта, им стоит обратить внимание на один ход во время второй игры между Лисидолем и Альфа-Го 10 марта 2016 года. На 37-й ход. Беспрецедентный для компьютера. Да и человеку ничего подобного не пришло бы в голову. Это было что-то новое, полный отрыв от традиций, радикальное прощание с многовековой мудростью. Те, кто наблюдал за игрой вживую в отеле Four Seasons или смотрел интернет-трансляцию, сами того не подозревая, увидели крупицу будущего, которая стремительно несется на нас. Может, оно наступит очень нескоро, но уже влияет на настоящее мириадами способов вселяет в нас надежду и ужас. Одни думают, пора принять его с распростертыми объятиями, а другие уверены, что нужно сделать все возможное, только бы этот безумный сон оставался вне нашей досягаемости, навсегда и бесконечно далеко. Пусть даже его эхо прозвучало в ту минуту, когда человеческая рука опустила черный камень на игровое поле, следуя указаниям интеллекта, который однажды может соперничать с нашим. Победа Альфа-Го в первый день потрясла мир. Однако многие игроки и комментаторы остались равнодушны к этому событию. Они говорили, что Ли допустил несколько детских ошибок и сыграл хуже обычного. Компьютер превзошел все ожидания, но никаких сногсшибательных ходов не сделал. Да, играет потрясающе, но не оригинально. Альфа-Го, как и ее шахматные предшественники, продемонстрировала свою мощь. Но красивую игру не показала, а ее агрессивный стиль борьбы удивил и Ли, и все сообщество игроков в Го. Хотя почти ни у кого не осталось той непоколебимой уверенности в победе Сидоля, какая была накануне первой игры, он оставался фаворитом. А кое-кто и вовсе считал победу программы счастливой случайностью, чем-то из ряда вон выходящим. Что Ли обязательно исправит при следующей встрече. Седоль тем временем чувствовал себя иначе. Первая игра стала для него большим потрясением. Как за такое короткое время программа смогла сделать такой мощный скачок в развитии? Он формировал собственный стиль игры долгих 20 лет. А программа «Альфа Го» победила, хотя всего за 4 месяца до игры во время матча с Фанем Хоем играла как средней руки профессионал, которого Ли разобьет в два счета. В первой партии Ли играл как привык, а теперь испугался. Если он проиграет во второй игре, значит, следующие три нужно будет выиграть. На пресс-конференции после первого поединка он взял назад свои слова. «Я не думал, что Альфа-Го играет настолько совершенно. Но я не раз побеждал на чемпионатах мира, и проигрыш в одной игре не отразится на последующих. Думаю, вероятность моей победы — 50 на 50». Его учитель Куон Гап Йонг грыз ногти и нервно ходил из угла в угол между журналистами. Накануне второй игры репортеров собралось в два раза больше, и Ли чувствовал сильнейшее давление на себя как представителя всего человечества. Физическое и умственное напряжение, которое он пережил во время игры накануне, явно измотало его. Он был одет в черный костюм, свободно сидевший на нем, и голубую рубашку, как будто на пару размеров больше, чем нужно, и выглядел, как щуплый старшеклассник. По ходу турнира он чах день ото дня. За время подготовки и самих игр похудел почти на 8 килограммов. По пути на фотосессию до начала игры он улыбался зрителям, и они скандировали «Вперед ли, Борись!» Болельщиков отстраняли пятеро телохранителей. Он ждал лифт и то и дело поглядывал на часы. Дорогие, громоздкие, болтаются на тонком запястье, тянут вниз точно кандалы. Вокруг него мелькали вспышки фотокамер, а он будто был где-то очень далеко. Погрузился в собственные мысли. Лито закрывал глаза, словно в молитве, то вдруг хмурился и сжимал пальцами переносицу, как будто мучается от мигрени. К нему подбежала его дочка и обхватила его за пояс, уткнувшись ему под мышку. Ли опустился на колени, и она прильнула к нему. То ли это он утешал дочь, то ли она хотела передать ему все свои силы. Когда пришло время выходить в игровой зал, жена Ли, Ким Хён Дин, отвела дочку в сторону. Он должен войти в зал один, ему нужно сосредоточиться на игре. Его черед играть белыми. Он выбрал совершенно другую тактику, чем накануне. Играл чрезвычайно осторожно, что было на него совсем не похоже. Первая пара камней не представляли никакой угрозы для соперника. Ли хотел выстроить крепкую базу. Он тщательнее обычно обдумывал каждый ход, потому что успел понять. Когда играешь против человека, можно метнуться в другую часть поля. Но с компьютером это бесполезно. Он не думает и ничего не чувствует. Ли, как обычно, пил кофе на протяжении всей игры. Как только чашка пустела, его помощник наполнял ее снова. Еще все знали, что он много курит, и организаторы отвели ему специальное место для курения на открытой террасе одного из верхних этажей, где он мог побыть наедине со своими мыслями и полюбоваться видами столичного района Кванхвамун, стеной небоскребов на фоне могучих зеленых гор. Формы из камней разрастались на доске медленно-медленно. После тринадцатого хода «Альфа-Го» Ли крепко задумался и решил не атаковать группу черных камней, которая росла в правом нижнем углу, а выждать и разделить территорию на противоположной стороне. Комментаторы сразу же заметили его нежелание вступать в конфронтацию с соперником и принялись его критиковать. Ли выглядит напряженным. «По-моему, он не спал прошлой ночью», — заметил один из южнокорейских репортеров. Игра шла трудно, и он добавил, что Ли слишком осторожен, в то время как Альфа Го нет-нет, да и сделает какой-нибудь любительский или вовсе безрассудный на вид ход, который Седоль то ли не хочет, то ли не может обратить себе на пользу. «Последние два хода заставляют меня усомниться в способностях Альфа-Го», сказал китайский комментатор после особенно вялого хода компьютера. Он добавил, «Но не будем терять бдительность, нам не понять Альфа-Го». На пятнадцатом ходу черными компьютер сыграл ход, угрожающий разрезанием, надзоки, который обычно вынуждает противника отвечать. Любой учитель Го скажет, что этот ход примитивный и скучный, но Ли Сидоль не смог ответить на него и продолжал играть с большой осторожностью. Он еще не отошел от шока первого дня игры и слишком перестраховывался, из-за чего некоторые его поклонники начали жаловаться в комментариях на YouTube, якобы он предает свою сущность и отступается от стиля, который сделал из него легенду. Даже наставник Ли, Мастер Куон был вынужден признать в интервью журналистам, что его звездному ученику приходится не сладко. Лисидоли играет в совершенно необычном для себя стиле. Еще учитель добавил, что «крепкий камешек» оказался в центре внимания мировой общественности в такой исторический момент, но он же не каменный. Все, кому не лень, критиковали Сидоли за его подход. Но, по правде говоря, никто доподлинно не знал, что происходит внутри алгоритмов Альфа-Го и на что способна программа. Так ли прост последний, пятнадцатый ход черными? Даже создатели программы этого не знали. Альфа-Го сама принимала решения без контроля со стороны. Они лишь наблюдали за игрой. Перед матчем Демис Хасабис объяснил. Хотя компьютер запрограммировали мы, мы сами не знаем, какой ход он сделает в тот или иной момент. Ходы возникают в результате обучения. Мы лишь создаем систему данных и обучающие алгоритмы, но не можем повлиять на то, как ходит Альфа-Го. Правда, она придумывает ходы намного лучше нас. Программа, по сути своей, довольно автономна. Следующие 15 ходов были вполне стандартные. Черные камни Альфа-Го соединились после 21 хода. Ли кивнул, как бы подтверждая, что не намерен вступать в конфликт. Он будет и дальше играть на левой стороне поля. К 30 ходу в игре сохранялся баланс. По оценке программы, ее шансы на победу составляли 48%. Альфа-го не дала Ли занять угол и укрепила свои силы на третьей линии. Вспыхнуло короткое сражение, но потом снова утихло. Альфа-го окружила угол. Ли недолго поколебался и приблизился к противнику снизу. Игра шла спокойно, без резких взлетов и падений, и тогда Ли положил белый камень. Ход 36. А Джахуан посмотрел на монитор, взял черный камень и положил его левее снизу от камня, который только что положил Ли ближе к центру поля на пятой линии. Удар в плечо. Он сокращает потенциальную территорию соперника, но ничего подобного в соревнованиях еще никто не видел. 37-й ход шел наперекор принципам, которых придерживались игроки в ГО. Нельзя проводить удар в плечо на пятой линии. Это настолько возмутительно и контринтуитивно, что как только Аджахуан выложил камень на поле, все – комментаторы, зрители, даже судьи – решили, что он ошибся потому что ни один человек не посмеет сделать такой ход. Он не просто считается плохим. Великие мастера костерят и поносят его в тысячах томов о -го, написанных более чем за три тысячелетия непрерывной истории игры. Но вовсе не обязательно быть мастером ГО или мудрецом. Даже дети знают, что удар в плечо на пятой линии никуда не годится, потому что чаще всего от этого противник получит только больше территории. Этот ход выглядит неважно, он контрпродуктивный, да и игроки чувствуют, что он плохой, потому что оценить его последствия в других частях поля практически невозможно. Но Альфа-Го было все равно. И сам Аджахуан, опытный игрок в Го, положив камень на поле, всячески пытался скрыть, что он, как и все, ошарашен таким выбором программы. Ему даже было совестно за то, что этот ход сделан его рукой. Мало кто смог разглядеть потенциал 37-го хода. Все профессиональные комментаторы бросились сразу же критиковать его. «Альфа Гой» раньше допускала нелепые ошибки, делала скучные ходы, которые не давали ей никакого преимущества и никак не влияли на развитие игры. Но теперь она поступила совсем иначе. Многие подумали, что это первая серьезная ошибка компьютера. Ясное свидетельство того, что какими бы мощными машины ни были, Они никогда не научатся понимать игру как люди. Один только Фань Хуэй, чемпион Европы по Го китайского происхождения, недавно проигравший компьютеру, распознал в этом ходе нечто иное. Больше всего опыта игры против Альфа Го было у Фаня Хуэя, и он восхищался возможностями программы. После того, как он проиграл машине пять раз, руководители DeepMind наняли его в качестве консультанта проекта. За четыре месяца до матча в Сеуле он сыграл с несколькими версиями алгоритма, дал много рекомендаций Хасабису, Сильверу и другим членам команды и помог им сделать Альфа-Го намного-намного сильнее. По правде говоря, программа стала такой мощной, что научилась демонстрировать признаки человеческого интеллекта, творческие способности. Фань Хуэй отправился в Сеул и выступил в роли судьи. Вместе с двумя другими экспертами он сидел за столом на подиуме и смотрел на Ли, Хуана и поле для игры с возвышения. Он так хорошо знал программу, что сразу понял – 37-й ход – гениальный. Черный 37-й раскинул невидимую сеть по полю. Удар в плечо создает потенциал по всему центру. Все камни, которые игроки положили до этого, взаимодействуют друг с другом. Они связаны воедино, как звенья одной цепи», — написал он несколько месяцев спустя в статье, посвященной глубокому анализу игры. Однако тогда, впервые увидев этот ход и оправившись от первоначального шока, он лишь сделал короткую пометку в блокноте. «Как? Не понимаю. Нечеловеческий ход. Люди так не играют». По окончании партии, хотя некоторые, включая Лиси Доля, утверждали, что игра закончилась именно с этим ходом, Фань Хуэй никак не мог облечь свои мысли в слова, и в ответ на вопрос о том, что он думает об этом выдающемся ходе, повторял только «красивый ход, очень красивый ход». Многие зрители, как и он, сначала пришли в замешательство. Например, один корейский комментатор назвал 37-й ход немыслимым. «Я даже не знаю теперь, хороший он или плохой», сострел Майкл Редмонд, единственный западный игрок, получивший девятый дан. Редмонд комментировал игру для YouTube-трансляции, но не знал, как ответить на вопросы своего напарника, главы Американской ассоциации ГО. С нервной усмешкой он признался, что тоже подумал, будто произошла ошибка. Только ошиблась не программа, а ее человеческий аватар, аль Посмотрел на монитор, что-то напутал и поставил камень не туда, куда следует. Постепенно некоторые начали понимать, что сделал компьютер. Демис Хасабис из игровой побежал в комнату управления DeepMind, чтобы узнать, как система мониторинга AlphaGo оценивает эту странную игру. Там он увидел, что Дэвид Сильвер взволнован не меньше его самого. Он уже копается в алгоритме, пытается разобраться, что произошло ему не терпится увидеть лицо Лисидоля, когда он вернется за стол. Как интересно совпало, будто кто-то шеловливый не из нашего мира подшутил. Тот, кому предстоит ответить на самый нестандартный ход за многовековую историю Го, не увидел, как этот ход был сделан. Лисидоль только ушел на 10-минутный перекур, когда Аджа Хуан сыграл удар в плечо. Как только он вернулся в сопровождении двух с иголочки одетых охранников и сел в кресло, он поморщился и оскалился, разинув рот, как будто наступил в кучу дерьма. Еще мику он подался вперед. На губах появилась блаженная улыбка, как если бы он наконец увидел нечто, чего искал всю жизнь. Нечто прекрасное, не из этого мира. Все знали Ли как невероятно импульсивного игрока. Он никогда не обдумывал ход больше минуты. Но в этот раз он потратил более 12 минут отведенного ему времени, анализируя, казалось бы, абсурдный выпад Альфа-Го. Часто моргал, теребил кожу между большим и указательным пальцами, наклонив голову в бок, как собака, когда видит что-нибудь впервые и не знает, как реагировать. У него все было написано на лице. Вначале я заметил, что программа много ошибается. Она вела в игре, но я начал понемногу наращивать влияние. Она ошибалась опять и опять, и я решил, что у меня есть шанс на победу. Машина несовершенна. И тогда она сделала этот ход. В голове не укладывается. Вокруг много черных камней, она практически окружена. Нельзя просто взять и пойти в этот пункт. А она пошла, сделала 37-й ход, и я понял, что шансов у меня нет. Потом до меня дошло, зачем она отдавала мне территорию в других участках поля. Она уже знала, что сделает этот ход. Поддавалась мне сначала и перехитрила потом. После этого хода я уже ничего не мог сделать. Она победила. Так Ли вспоминал матч пару лет спустя, когда объявил об окончании своей карьеры. Но во время игры... Он не собирался сдаваться без боя. Все смотрел и смотрел на доску. Его время шло. Он теребил нижнюю губу длинными тонкими пальцами. Я думал, Альфа-Го основана на вычислении вероятности. Это просто машина. 37-й ход доказал обратное. Альфа-Го мыслит творчески. Этот ход заставил меня посмотреть на Го с другой стороны. Какую роль в этой игре играет творчество? Это был не просто хороший, великий или мощный ход. Он имел значение, сказал Ли в интервью съемочной группе документального фильма «После матча». Игра длилась еще три часа. В другой ситуации Ли давно бы сдался, но не в этот раз. Он продолжал играть, он боролся, а комментаторы начали медленно и мучительно подсчитывать очки. Он не мог признать неизбежное. Не хотел бросать игру, которая, он знал, войдет в историю. К девяносто девятому ходу у Ли не осталось шансов на победу. Но алгоритм не собирался сокрушать его одним ударом. Он понемногу откусывал один камень за другим от территории Ли. Седоль держался, надеялся на чудо или, может, ждал, что машина ошибется. Опять начнет играть хаотично, как в начале. Но она становилась тем сильнее, чем больше камней ложилось на поле. И к двухсот одиннадцатому ходу белых Ли наконец сдался. Журналисты набились в зал для пресс-конференции. Лиседоль занял место на сцене рядом с Хасабисом. Он выглядел поверженным. На всем этаже царила грустная и меланхоличная атмосфера. Поклонники и комментаторы не могли поверить в то, что их национальный герой проиграл. И не единожды, а дважды. Соперник обошел и перехитрил Сидоля. Шпынял его и не давал развернуться, как новичку. Многие сошлись во мнении о том, что если в первой игре программа застала Ли врасплох, то во второй он оказался совсем беспомощным. Он заговорил своим тонким голосом куклы черевовещателя, сдавленным от эмоций, попросил прощения за проигрыш. «Вчера я удивился, а сегодня у меня нет слов. Мой проигрыш очевиден». «Ни разу с самого начала игры у меня не было ощущения, что я веду. Программа сыграла почти совершенно», — признался он под слепящими вспышками камер. Хотя он был весьма самокритичен и выглядел пристыженным и шокированным из-за поражения, он дал понять, что будет бороться. «Да, я проиграл во второй игре. Но матч еще не окончен. Нас ждет третья игра».